Глава десятая. Примирение. Должен вас предупредить. Спенсер не сводил с меня внимательного взгляда. Если Дарси согласится передать вам таверну, как только вы подпишете документ, долги по таверне и обязанности ее восстановить станут вашими. Я уже успела с этим смириться, ответила я. Нужно было действовать решительно, пока злость не остыла и ей не передумала. Могу я идти? Будет лучше, если я вас провожу. «Лучше займитесь моими бумагами». Я сказала это чересчур резко, уже настраиваясь на разборки с вредной старухой. И тут же испытала вину. «Простите, Дэнкинг, но мне правда сперва нужно поговорить с Дарси наедине. Спасибо вам за помощь». Я вышла из кабинета и поспешила вниз. И не смогла сдержать удивленного возгласа, когда увидела, что там меня уже ждет Спенсер. «Как вы тут оказались? Я же сказал, что провожу вас». Мыкнул мужчина и предложил мне руку но не успела я положить ладонь на сгиб его локтя, как дверь управления раскрылась. И внутрь чуть ли не бегом влетела та самая красотка, которую я видела со Спенсером, в свою первую вылазку в город. «Спенс!» Она бросилась на шею Кинга и с чувством поцеловала его в щек. Мне стало неловко, и я отошла в сторонку, гадая, что их связывает. Было очевидно, что они близки и совсем даже не по-дружески. «Эрика, я немного занята». — начал Кинг, но красотка будто его не услышала. Защебетала нежным голоском, от которого меня пробила неожиданная злость. «Спенс, я ведь так и не отблагодарила тебя. Боги милостливые, как я могла отпустить тебя без должной благодарности?» Я не стала смотреть, чем закончится этот приступ нежности, и потихоньку вышла из управления. Стало тоскливо. Злость на Дарсе утихла, будто ее и не было. Теперь меня терзало другое чувство, которое я совершенно не хотела признавать. Но было очевидно, что это ревность. Я ревновала человека, которого почти не знала. Какой-то темноволосый красотки. Интересно, это про нее он говорил, что предпочитает укладывать в более широкую постель. Сжав кулаки, я заставила себя выбросить эти мысли из головы. Меня не должна волновать личная жизнь Спенсера Кинга, но вот почему-то волновала. Пока вбивала каблуки в каменную мостовую, просто кипела от эмоций. Дарси, Пейтон, да еще теперь и это Эрика. Свалились же на мою голову. Точнее, это я свалилась сюда, в этот дурацкий мир. Знаете что? Начала я с порога, едва завидев Дарсик, который вместе с Тревором устанавливали в углу тяжелый круглый стол, сделанный из бочки с приколоченной сверху столешницей. Вы — самая настоящая мигера. Как у вас только наглости хватило водить меня за нос все это время! Лисочка, милая, ты в порядке? Дарси отпустила стол и всплеснула руками. Точка едва не отдавила Тревору ногу, и он возмущенно зашипел. «Точь в точь пушек!» «Засуньте свою лисочку знаете куда?» Я уперла руки в боки и стала надвигаться на старушку. «Да-да, именно туда. И желательно поглубже. Кинг мне все рассказал!» «Алиса, ты же знаешь, что ему нельзя верить!» Залебезила Дарси, медленно отступая к стойке, где лежала ее клюка. «Ему-то как раз я верю. Это вы меня морочили!» чтобы я не бросила вас тут в вашем клоповнике. Так что сейчас у вас есть два пути. Либо вы передаете все права на таверну мне, не вашей внучке, которой больше нет, именно мне, певцовой Алисе. Либо я тут такое устрою, что разгром после лисочки покажется вам цветочками. А ты мне не угрожай!» Дотянувшись до клюки, бабка встала на дыбы. «Какая-то попаданка будет меня учить, что делать!» Тревор присвистнул и смолк, наткнувшись, На грозный взгляд старухи. А у меня окончательно упала забрала. Эта попаданка тут вкалывала, чтобы ваши долги закрыть А вы, вместо того, чтобы честно все рассказать, устроили театр одной недоделанной актрисой. На крике из кухни вылетел пуштель. Увидев меня, отчаянно заверещал и оказался на моем плече. Потерся шорсткой о щеку и зашипел на Дарси, которая уже выставила вперед клюку. Старуха вытрощила глаза, в ее взгляде отразилась обида от неожиданного предательства духохранителя. Потом она выронила палку, сгорбилась и всхлипнула. Всю мою злость как рукой сняло. Я видела, что это не притворство. Дарси плакала по-настоящему. Закрыла лицо руками и, повернувшись спиной, шаркая пошла в сторону кухни. Я растерянно оглянулась на Тревора. Он с неодобрением покачал головой, усиливая мое чувство вины. Все еще не до конца, остыв, я поджала губы и пошла вслед за Дарси. Она села на краешек стула, оперевшись локтями на стол, и продолжала тихонько всхлипывать. Плечи старушки подрагивали, у меня защемило сердце. Да, она вредная бабка, которая использовала меня, но я успела к ней прикипеть. Так же, как и к пушику, и к самой таверне, которая просто развалилась бы без моей помощи. Да и к тому же Дарси не ехала на моем горбу. Она прикладывала все силы, чтобы заниматься восстановлением наравне со мной, несмотря на слабость и трясущиеся руки, несмотря на свое горе по погибшей внучке. Я молча поставила чайник на огонь и стала прогревать сотейник с кофе. Достала из шкафа сверток с шоколадом. Посмотрела на Дарси, которая так и не отняла рук от лица и без жалости кинула дольку шоколада прямо в сотейник. Готовый кофе с шоколадом перелила в чашку и поставила перед Дарси. Коснулась ее плеча и примирительно сказала: Я не хотела кричать. Дарси подняла голову. В глазах дрожали слезы, а на щеках пролегли мокрые дорожки. Прости, Алисочка! дрожащим голосом ответила она, кажется, весьма искренне. Прости, что обманула. Выпите кофе. Я взяла стул и села рядом с ней. А потом просто объясните, зачем вы это сделали. Старушка сделала глоток, удивленно посмотрела на меня и снова отпила кофе. «Как вкусно! Еще бы!» — выгнула я и стала ждать ответа на свой вопрос. Дарси заговорила только после того, как опустошила чашку. «Если бы ты все знала с самого начала, ты бы ушла!» Она отвела взгляд и стала крутить чашку в руках. «А пока ты была рядом, я видела в тебе лисочку, такой, какой она могла бы стать!» Она снова всхлипнула, и я не выдержала. Когда Тревор с опаской заглянул на кухню, Мы уже обе рыдали, безуспешно пытаясь утешить друг друга. До утра никто в таверне так и не уснул. Тревор крутился вокруг меня, забрасывая все новыми вопросами. «Ты и правда попаданка? Настоящая? Самая настоящая? А как ты попала? А ты и правда не подселенка? А как тебя проверили? Ну-ка, скажи что-нибудь на попаданском. Что это за слово?» Я посмотрела на Дарси в поисках поддержки. Но она только улыбнулась и пожала плечами. После того, как мы вдоволь наплакались, смогли поговорить уже спокойно. Бабуля, к моему величайшему удивлению, легко согласилась на то, что будущее кофейня перейдет в мое полное владение. Попросила лишь не держать на нее зла. Ну и, конечно же, у меня даже и мысли не было о том, чтобы выгонять бабулю из дома. И когда Дарси со вздохом сказала, что она может перебраться в другой предел к родителям Лисочки, я твердо сказала, чтобы она и думать забыла о таких глупостях. Я понимала, что... Все слова были сказаны под влиянием эмоций. И очень надеялась, что завтра, когда я пойду в управление просить Спенсера помочь нам со всеми бумагами, Дарси не решит вдруг передумать. Хоть она и сказала, что без меня ей все равно не справиться ни с кофейней, ни с таверной. Я все таки помнила, что старушка себе на уме. Так что решила закрыть все юридические вопросы так быстро, насколько это возможно. А потом все вернулось на свои места. Мы поужинали в нашем маленьком семейном кругу и с удвоенным рвением принялись за работу. Под моим руководством Тревор не прекращает задавать вопросы, носил из моей спальни на первый этаж все, что я нашла на чердаке. Мы расставляли на подоконники и полках книги, до блеска надраивали бронзовые подсвечники и овальные рамки, куда я планировала вставить картины с сухоцветами. Идею подала Дарси. Сперва она предложила мне вырезать из книг странички с картинками, но я запретила портить книги. Тогда она пообещала в ближайшее время показатели, где растут настоящие магические травы и цветы, и рассказала, как правильно их высушивать, чтобы они сохранили свой вид на долгие годы. Работа была практически ювелирной. Подсвечники и рамы были со множеством маленьких отверстий, которые за время, проведенное пыли на чердаке, забились грязью. Мы с Тревором тщательно вычищали каждую завитушку, каждый изгиб, а Дарси тем временем готовила специальный состав. Призваны вернуть металлу прежний блеск и защитить его от загрязнений. Дарси, признавайтесь, вы раньше были мастером по алхимии. Я с подозрением посмотрела на нее, когда подсвечник в моих руках засиял как новенький. Да куда уж мне дал алхимика? усмехнулась старушка. Так знала раньше кое-чего. Теперь уж позабыла все. Ой, врете ведь. Зуб даю еще успеете нас всех удивить. Я покачала головой, а Дарси подмигнула мне. «Давай!» Тут же откликнулся Тревор и протянул руку. «Чего?» «Зуб давай!» Он нетерпеливо потряс рукой. Я закатила глаза. «Это выражение такое. Значит, что я уверена в своих словах. И вообще, зачем тебе мой зуб?» «Говорят, если его из можно сделать талисман на богатство, а мои никак не выпадают уже». «А ты больше слушай всякие глупости!» Дарси фыркнула. Из человеческого зуба никакие талисманы не получатся. а вот для богатства работать нужно. Магии ты этого не добьешься. Так за разговорами и работой мы и встретили рассвет. Я не чувствовала усталости, за что, видимо, нужно было благодарить зелье Кинга, а потом короткий сон. А вот Тревор вовсю клевал носом, хотя и продолжал расспрашивать меня о различных нюансах моего мира. Дарси и даже Пушняль с любопытством слушали мои ответы. Дарси все еще дулась на Пушек за то, что он занял мою сторону, а Пушек всю ночь пытался вернуть расположение хозяйки, то и дело появляясь на ее плече и теревшийся щеку. Ну все, перестань, пора тебе спать, а то ты весь день пропустишь, а у нас дел еще уйма. Дарси забрала у Тревора салфетку, которой он натирал очередную раму. Тот кивнул и поплёлся спать к себе на чертак. Я подумала, что нужно бы выделить парнишке комнату на втором этаже чтобы он не жил на чердаке как привидение. Но кроме спальни Дарси и моей была лишь одна комната, которую Дарси никогда не открывала. А когда я спрашивала, что скрывается за запертой дверью, отвечала, что там ничего интересного или полезного. Но теперь я точно решила, как только стану полноправной хозяйкой этого дома, я непременно узнаю, что в этой комнате. Следующий день новости не принес. В управлении мне сказали, что Дэн Кинг уехал, а просить кого-то другого помочь я не решилась. Лучше уж дождусь дракона, раз он в курсе моей ситуации. Пока я была в управлении, на небе успели набухнуть тяжелые тучи, и я едва успела вернуться в таверну до начала дождя. Переступила порог и сразу же почуяла запах ванили и свежей выпечки. Не знаю, как Дарси хитрилась успеть напечь булочек, ведь меня не было от силы минут 15-20 а на кухне уже красовались румяными боками плетенки с корицей и сахарные узелки. Вымыв руки, я тут же схватила одну и впилась зубами в мягкую сдобу. «Божечки, как вкусно! Дарси, признавайтесь, у вас есть какой-то секретный ингредиент?» «Во-первых, не говори с набитым ртом», — учительным тоном произнесла бабуля, не отрываясь от плиты. «А во-вторых, расскажи-ка, как у тебя получился вчера такой вкусный кофе?» «Секрет фирмы». Я подошла ближе и увидела, что Дарси варит кофе. «Что за фирма такая?» «Это тоже секрет». Я улыбнулась. «Просто добавила в кофе шоколад». «Так что, вы уж простите, но весь кусок шоколада кончился». «Что же ты?» Бабуля покачала головой. «Да ладно, не стесняйтесь. А то сами на себя не похожи. Так и скажите, что я зараза истратила такой дорогой ингредиент». Так и сама знаешь, чего уж теперь говорить, но кофе был очень уж вкусный. Это вы еще не пили горячий шоколад с маленькими зефирками. Я прикрыла глаза, вспоминая вкус одного из любимых напитков. Самое то для такой погоды. Но в подтверждение моих слов за окном громыхнуло, а дождь забарабанил по стеклам с удвоенной силой. Кушный что-то недовольно профурчал из темного угла на верхней полке. Было бы у нас денег побольше, можно было бы. Ввести в меню не только макачино, но и горячий шоколад, да хотя бы какао варить. Все какое-то разнообразие. — Да где ж денег взять? — вздохнула Дарси. — У Лисочки еще пара цацек осталось, да нам есть куда деньги пустить, которые мы за них выручим. — Значит, придется пока обойтись без шоколада. — Ничего, мы и на чаях с кофе справимся, не все же сразу. — Нравишься ты мне, Алиса. Дарси улыбнулась и начала разливать кофе по кружкам. Жаль, моя лисочка такой не была. А согласилась бы мне ставерно помогать, глядишь, и живо бы осталось. Бабуля погрустнела. Села напротив меня и стала рассеянно очипывать кусочки от булочки. Мне хотелось ее утешить, но я не могла подобрать слов. Да и что тут скажешь? Ей нужно время, чтобы смириться с потерей, а я могу только поддержать ее и не давать онывать. Чтобы отвлечь старушку от грустной темы. Я стала вслух размышлять о том, что нам еще предстоит сделать. Нужно было нам сливные трубы раньше прочистить. Сейчас как бы не залило все вокруг. Опять Лайла страдать начнет, что весь двор затопило. Хаосу эту Лайлу. А трубы прочистим. Как дождь кончится, пошлем Тревора. Пусть займется. Кстати, насчет Тревора. Я ухватилась за ее слова. Может, откроем третью комнату и сделаем там спальню? Чего он, как бродяжка на чердаке спит? Так он бродяжка и есть. Дарси махнула рукой. А комната слишком мала для него, да и окон там нет. Я пристально посмотрела на бабулику. Почему она так не хочет открывать эту комнату? Дарси, давайте-ка без ваших секретов. Что вы там скрываете? У вас там комната синей бороды, что ли? Какой бороды? А ну, калитесь что за дверью? Вот неугомонная. Далась тебе эта комната? Еще как далась. «Не хочу однажды узнать, что у вас там что-то нелегальное, из-за чего нас прикрыть могут. Нет там ничего нелегального. Опять эти твои словечки. Ну, раз нет, тогда прямо сейчас пойдем и посмотрим, что там». Дарси поджала губы и посмотрела на меня из-под лобья. «Не успокоишься, пока не сунешь свой нос, да? Именно так. Нос у меня длинный, и я имею полное право совать его туда, куда захочу». Я изобразила пальцами длинный нос, и Дарси неожиданно рассмеялась. «Смотрю на тебя и думаю. Может, тебя из твоего мира зато и выгнали, что слишком любопытная была. Может, и так. Но теперь вам со мной мучиться. Так что ведите». Я поднялась, собрала пустые чашки и сунула их в раковину. Потом помою. Раз уж Дарси, кажется, сдалась, нужно ковать железо. А то потом опять передумает, а затевать новый спор мне не хотелось. Дарси нрачи-то долго искал ключ от комнаты, ходя по своей спальне и заглядывая в каждый ящичек. Но я ходила за ней по пятам и заглядывала через плечо, на что она не прекращала бурчать о том, какая несносная попаданка ей досталась. В итоге ключ нашелся, и через минуту мы уже стояли перед заветной дверью. Я едва не притопта, от нетерпения, пока Дарси целилась ключом в замочную скважину. «Эй, Алиса!» — раздался крик Тревора с первого этажа. Я и не заметила, когда парень успел проснуться и спуститься с чердака. «Вы там оглохли, что ли?» Дэн Кинг пожаловал. «Говорит, срочно!» «Нехорошо заставлять Дэйна ждать!» Хитрющей улыбочкой проговорила Дарси и, вытащив ключ из двери, так ее и не отперев, с неожиданной прытью поспешила к лестнице. «Хотел убедиться, что у вас все в порядке». Улыбнулся Кинг, стоя на пороге, обвел взглядом таверну в распахнутой двери и снова посмотрел на меня. Боялись, что я все-таки убила старушку, а я хмыкнула. Ты как раскольников? Ага! Раскольников! Тут же нахмурился дракон, и я поспешила заверить его, что это персонажи из классики моего мира. Я утром надеялась застать вас в управлении, но полагаю, вы были заняты чем-то более важным. Как я не пыталась говорить спокойно, а ревнивая язвительность все-таки проскочила в моем голосе. Еще бы. Ведь я сейчас только и могла думать о той темноволосой красотке, которая вчера вечером липла к Спенсеру. И именно так. Подтвердил Кинг и взглянул мне в глаза так, что у меня моментально пересохло в горле. Составлял отчет и готовил документы для одной очень деловой попаданки, которой недавно довелось познакомиться. Я даже не сразу поняла, что он говорит обо мне, и успела почувствовать, как вытягивается лицо. Но Кинг вдруг рассмеялся и притянул мне какой-то мешочек из темной кожи. Я протянула руку, и мешочек тяжело шлепнулся в ладонь с глухим звоном. Королевство Аистера заботится о своих гражданах, даже о тех, кто попал к нам из другого мира, с улыбкой сказал Спенсер. Документы должны еще пройти несколько инстанций, но материальную поддержку от короны ждать не нужно. Думаю, этого вам хватит, чтобы покрыть расходы на первое время. Что? Я растерянно посмотрела на мешочек с деньгами в моей руке, а там перевела взгляд на Спенсера. Ах, Дэн Кинг, вы так щедры! Пропела Дарси, оттирая меня в сторону, и цапнула мешочек. Нам очень пригодится помощь короны. Дарси рос!» — с холодным рыком отозвался и Кинг, но бабуля уже подбрасывала на ладони мешочек. Не забывайтесь, все в порядке, заверила я его. Кажется, мы нашли общий язык. Вот только я хотела попросить вас составить договор о передаче в мое полноправное владение этой таверны. Бабуля со своей хитрющей улыбкой исчезла в глубине дома. Судя по восторженному шепотку к ней уже подлетел Тревор, слишком громко спрашивая, сколько денег отсыпал Дэн Кинг. Краска стыда залила мне лицо. Извините их. Я опустила глаза. Просто оказалось, что открыть кофейню гораздо сложнее, чем мы предполагали. «Кофейню?» — удивился Спенсер. «Значит, вы решили подавать кофе? Хотите попробовать?» Я снова посмотрела на него и улыбнулась. Во мне просыпался знакомый азарт. Интересно, какой кофе ему бы понравился. Капучино или чёрный эспрессо? А может, он, как и я, окажется сладкоежкой и отдаст предпочтение кофе с сиропом и апельсиновым соком? Не кстати, вспомнился момент, когда Спенсер прикоснулся к моему лицу, убирая из щеки капельку сока. И все те мысли, которые я успела прокрутить в голове, снова не давали покоя. Кажется, нужно было заканчивать разговор, пока я своим... Пунцовым лицом не выдала себя с потрохами. Почему бы и нет? легко согласился и Кинг, а я уже жалела о своем предложении. К тому же Дарси с Тревором уже активно потрошили мешочек с деньгами, судя по звону монет, доносящемуся из глубины дома. Тогда приходите к открытию. Скороговорка пробормотала я, радуясь, что Кинг не может войти в таверну без личного разрешения. А сейчас мне пора. Спасибо, что заглянули. Я хотела закрыть дверь, но Кинг выставил руку, не давая мне этого сделать. Я сглотнула от волнения. Было невыносимо стоять рядом с ним и не иметь возможности спросить обо всем, что меня волновало. Да еще его запах, как и раньше, начал действовать на каждую клеточку моего тела, которая так и стремилась распахнуть дверь пошире и сделать шаг к дракону, чтобы ощутить тепло его тела. Сказать, что я благодарна за его заботу, пригласить войти и угостить вкуснейшим кофе чтобы он остался подольше, чтобы заходил каждый день. Просто узнать, как мои дела». «Алиса, кажется, вы что-то недоговариваете», договариваете, — с укором сказал Спенсер. «Я точно могу оставить вас здесь. Или мне стоит позаботиться о другом жилье для вас. Все в порядке, Дэн Кинг». И заставила себя произнести именно это, хотя с губ рвались совершенно другие слова. «Вам не о чем беспокоиться». «И все же я беспокоюсь», — мягко произнес Кинг, заставляя мою кровь превратиться Тягучий сироп, а сердце наоборот разогнаться до скорости света. Вам нужно время, чтобы адаптироваться в этом мире. К тому же Дэйн Пейтон все еще на свободе и может угрожать вашей безопасности. И что вы предлагаете? Кажется, у меня голос дрогнул. Внутри все сворачивалось горячим узлом от нетерпения. Пожалуйста, пусть он предложит остаться со мной, чтобы проследить, что со мной ничего не случится. Я обещал, что позабочусь о вас. Сердце грохотало все сильнее с каждым его словом. И я всерьез начала опасаться, что Спенс сейчас его услышит. Да, выдохнула я, неосознанно подавшись к нему. Еще немного и наши руки соприкоснутся. Спенс нежно улыбнулся. Я пришлю к вам, Дарла. Он толковый парень и в случае чего сможет вас защитить.